Четыре. Джем. Телефонный звонок выдернул Джема из сна. Он приподнял голову с подушкой и обвел взглядом комнату, с трудом фокусируя зрение и включая сознание. Вчера, конечно, он пожадничал с веселым дымом. Последние пару затяжек были лишними, но желание оторваться, снять напряжение последних дней сделало свое дело. Тормоза просто отказали. Да и компания подобрала соответствующая студенты из универа. Им всегда мало. А тут все сошлось. Джем как раз получил долю с последнего дела несколько фур со стиральным порошком, вывезенных с одного завода по фальшивым документам. Нашли своего покупателя. И пачки сотенных баксов стали достойным завершением красивой комбинации. Поэтому Джем имел полное право расслабиться. Тем более, что встретил на проспекте возле кориды Аню, и она затащила его в общагу универа к своим знакомым. Вечер пятницы, пара гитар, красивая музыка, пиво и дым. Джем обожал такую обстановку. Он настолько расплылся, что слабо помнил, как уже за полночь Саня уезжал на такси. Сейчас она лежала рядом, уткнувшись лицом в подушку, и он чувствовал тепло ее тела. Джем попытался ее растолкать, чтобы она принесла телефон, но не смог. Она только пробормотала что-то во сне и не пошевелилась. А телефон буквально раздирался на части. Дребезжащий звонок ввинчивался в мозг и прогонял остатки сна, хотя сил от этого не прибавлялось. Джем уже заранее ненавидел звонившего, хотя и предположить не мог, кто это звонил в такую рань. В девять утра в субботу наконец он собрался силами, выбрался из-под одеяла и поплелся на кухню, где на полу продолжал звонить белый аппарат. Присев рядом с ним на корточки, Джимми снял трубку и тихо буркнул: "Внимательно". Голос на том конце провода был бодр и энергичен. "Ты так свою удачу проспишь. Просыпайся". Макс человек-загадка. Джим был знаком с ним много лет, часто выполнял для него поручения, иногда даже криминальные, но всегда денежные. Несколько раз они вместе отвисали, причем жестко, по три-четыре дня, не приходя в сознание. И при этом Джем понятия не имел, чем занимается Макс, какова настоящая его сфера интересов. Он даже не знал, где Макс живет. Джем одновременно побаивался Макса и уважал его, никогда не пытаясь сокращать расстояние, которое устраивало обоих. Сейчас Макс был краток. Через час в Сайгоне и положил трубку. У Джема не было сил даже разозлиться. Он только почувствовал себя несчастнейшим человеком на свете. Был такой прекрасный план спать до вечера, а потом трахаться с Аней и снова курить, но все провалилось. Хорошо оставалось время залезть под душ. Он подошел к кровати и довольно бесцеремонно растолкал Аню. Вставай, девочка, нам надо выходить. Выбирай: или еще 15 минут можешь валяться, потом уходишь растрепанный, или встаешь и не спеша одеваешься, а я иду в душ. Аня приоткрыла глаза и скривила губы. Ты негодяй. После того, что между нами было, ты обязан теперь жениться. Или хотя бы дать мне поспать, джем хмыкнул. Как-нибудь в другой раз женюсь. Думаешь, мне большая радость сейчас ехать куда-то? У меня ноги ватные. Я бы с удовольствием до вечера спал. Через полчаса они вышли из подъезда. Она небрежно поцеловала Джема и скрылась в проходной арке, а Джем побрел к своей машине. Ford Explorer, внедорожник впечатляющего вида на толстых колесах. Кенгурин, люстра и дорогая музыка. Все как полагается. Да еще и в комплектации Eddie Бауэр с люком и светлым кожаным салоном. Джем почти год откладывал все свои заработки, чтобы купить этого красавца. В городе такая машина одна, что очень грело чсилове Джема. Он порой ощущал себя одиноким волком Маквейдом, правда, вслух этого не озвучивал. Внедорожник он ласково звал Эдиком. Сайгон, популярное кафе в центре Петрозаводска, располагалось недалеко от озера. По вечерам здесь собирались неформалы и прогрессивно мыслящая молодежь. Курили, пили кофе, общались. Шумно, многолюдно, весело, и всегда можно найти того, кто тебе нужен. Если не сразу, то через час точно. Сайгон нерв города, его жизнь. В последнее время Джемме приходилось больше бывать во всяких шалманах, которые пафосно назывались ресторанами. Терки с крутыми пацанами в спортивных костюмах, мутные стрелки с авторитетами, вязкие разговоры с решалами, но Сайгон всегда оставался для него отдушиной. Джем любил здесь сидеть на подоконнике со стаканчиком кофе, смотреть на девчонок, прикалываться со старыми знакомыми, которым было плевать на его нынешний образ жизни. Они помнили его в рваных джинсах и вытертой кожаной куртке с косой молнией, и безо всякого стеснения стреляли сигареты и мелочь на кофе. Утром в субботу здесь обычно никого не было, город еще спал. Джем издалека заметил двухдверный Линкольн Макса и запарковался следом за ним. Тут же в боковом окне появился и сам Макс с двумя стаканчиками кофе в руках, Джем открыл ему дверь. Тот за лесное сиденье и притянув кофе Джема усмехнулся. Что, оторвал тебя от девчонки? Джем проворчал. «Следишь за мной, что ли? Сейчас спал бы и спал. Тебе-то чего не спится? Макс сделал глоток кофе. Сам знаешь, на лаванду косить. Есть тема. Подробности сам не знаю, так что не спрашивай. Старшие товарищи подогнали. Сейчас едешь на один адрес, забираешь человека и везешь, куда скажут. Хоть в Магадан. До Магадана бензина много надо. Макс положил между сиденьями пачку денег. Это на расходы, отчитываться не надо. Не хватит, тратишь свои, я компенсирую. Человек важный, на дорогах неспокойно, сам знаешь. Поэтому плетку возьми обязательно, но не спались с ней. Блин, Макс, это надолго? А то у меня некоторые планы были. Макс холодно посмотрел ему в глаза. Джем, зачем глупые вопросы? Я же тебе сказал, сам ничего не знаю. Сколько потребуется, столько будешь его возить. За бабки не паришься, тебя отблагодарят по-царски. Джему, конечно, хотелось конкретики, например, сколько это в баксах. Но он знал, что ответы не получит, поэтому он просто кивнул. Ладно, адрес давай. Через 15 минут Джем уже был на выезде из города. На заправке он залил полный бак, купил сигареты воды, и еще через 10 минут черный внедорожник взял курс на север, в глухой лесной поселок под названием Шалгавара.